Часть 13. Валеев надавил кнопку звонка. Дверь открыла Ольга Ивановна. Здравствуйте, я к Насте, в роблесь у Марата. Общение с чёкнутым поэтом оставило подспудный след в его памяти. Привет, явился на обед, подколола тёща. Прихожая вбежала Настя. После отъезда мамы она проживала с бабушкой. Взгляд девочки скользнул по рукам гостя. Она протиснулась между ним и бабушкой, изучила каждый угол прихожей и разочарованно уставилась на Валеева. А сумка? Вот, Марат распахнул принесённый пакет. Я нашёл твои кроссовки. Посмотри, проверь. А ещё полотенце. Протянутые кроссовки легли на ладонь девочки. Однако вместо радости она готова была заплакать. Секунду боролась с собой, потом дёрнула руками, и кроссовки свалились на пол. Мне не нужны кроссовки, их можно заменить. Мне нужна форма, спортивная форма с моей фамилией. Где она? Где моя сумка? Понимаешь, я не успел, сумка поехала в Молдовию. Но туда позвонят и в Молдовию настражилась Ольга Ивановна. Она принюхивалась к перехваченному полотенцу. Им пользовалась какая-то баба. Ты от кого притащил? И смеешь совать Насте? А есть твоя баб заразная. Да не моя она, обычная продавщица. Успокоил зятёк. Да что вы пристали к этому полотенцу? Настя вырвала полотенце и швырнула на пол. Помой руки, с мылом помой, тут же скомандовала бабушка. Мне нужна спортивная форма, толстовка поло, жилетка с моей фамилией, два комплекта, такие же как у остальных девочек. Без формы меня не допустят до соревнований. Меня вообще не возьмут в сборную, а вы про какое-то полотенце? Насть отпихнула Марата и убежала в свою комнату, хлопнув дверью. Ольга Ивановна угрожающе зашипела. Довёл девочку. Спасибо, зятёк. Это ж надо до такого додуматься, полотенце от гулящей бабы притащить. Я хотел свои хотелки оставь при себе, не впутывая в них Настю. Да что вы несёте? сорвался Марат. В моём доме не кричи. Если ты такой беспомощный, я сама решу проблему. Теперь понятно, почему-то до седых волос в капитанах застрял сыщик называется. Я оперуполномоченный, насупился Марат. Вас как ни назови, милиция, полиция, а добро украдут, считай с концами. Я почти нашёл сумку. Почти муж, почти майор, почти нашёл. А чего до сих пор здесь толчёшься? Где сумка? Ольга Ивановна выдавила взглядом Валеева за дверь и напоследок крикнула: "Без тебя справимся, почти зять". Избавившись от гостя, она подошла к настенной комнате и вежливо постучала в запертую дверь. Настя, успокойся, моя золотая. Я знаю, что делать. Мы купим тебе новую форму, точно такую же. Она сделана по заказу. Захныкала Настя. Кто производитель одежды? Спроси у девочек, пусть посмотрят на ярлыки, сфотографируют и пришлют тебе. Дав указание внучке, Ольга Ивановна взяла телефонную трубку и угнездилась на диване. Она звонила отцу Насти, бывшему мужа Елены, Сергею Петелину, рассказав ему об украденной спортивной форме, расстроенной внучке и обвинив во всем нерасторопного Валеева, она попросила денег на покупку новой формы. «Без проблем», – заверял бизнесмен, – «дам сколько нужно, держите меня в курсе». Ольга Ивановна закончила разговор с ласковой улыбкой. «А может, и зря она раньше пилила бывшего зятя?»